Часть четвёртая. Грандиозные планы. Добро пожаловать в Халидж. Люди с холодным взглядом вслед мне бросают легко. Он помешан на чарах Аравии, помутивших разум его. Уолтер де Ламар. Слово «халидж» от Арабского залив применяется по отношению к Аравийскому полуострову и Персидскому заливу, когда речь идет о шести арабских монархиях – Бахрейне, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Оаэ, Амане и Саудовской Аравии. Вместе они составляют шесть из восьми стран региона Персидского залива и половину его территорий. Также в регион Персидского залива входят Йемен и Иран. Иностранные путешественники, дипломаты и авантюристы были очарованы природой и культурой Аравии. Экзотическая Джазира, топоним Джазира от арабского острова, обозначает аравийский полуостров. Отсюда же название знаменитого катарского новостного агентства Аль-Джазира. С ее бедуинской романтикой, древними легендами и недоступными для иноверцев мусульманскими святынями издавна будоражит воображение европейцев и американцев. Наше современное восприятие Халиджа – это сказки «Тысячи одной ночи» новой эпохи, где женщины, закутанные в черные одежды, по-прежнему таинственны, а мужчины – обладатели несметных богатств, все так же храбры и жестоки, как и сотни лет назад. Впрочем, сама Аравия вряд ли соответствует западным представлениям о ней. Лишь во второй половине XX века ее страны перешли от добычи жемчуга к добыче нефти и от бедности к процветанию. Крупные города Манама, Доха, Эль-Кувейт, Дубай, Абу Даби, Маскат и Рияд превратились в международные коммерческие центры. Посреди бесплодной пустыни выросли небоскребы. Нигде на земле, кроме отдельных районов Азии, за последнее десятилетие не наблюдается столь кардинальных изменений. Эксцентричное поведение арабских шейков, помноженное на мифы об их коварстве, порочности и баснословных сокровищах, только подстегивает жгучий интерес Запада к заливу. Самые необычные траты арабских шейхов Первое. В 2010 году шейх Хамад бин Хамдан аль-Нахаян из Даби заказал написать свое имя километровыми буквами, которые видно из космоса. Гигантская надпись «Хамад» была выполнена на острове Альфу-Таиси, который находится в Персидском заливе и принадлежит шейху. Уникальный автограф выкопали в песке. Высота каждой буквы траншеи составляла 1 километр. Общая длина всей надписи – около 4 километров. Альфу-Таиси – небольшой остров, и на нем поместились не все буквы. Элементы автографа, выходящие за пределы суши, пришлось огораживать в воде, чтобы обозначить их контуры. Стоимость работ не разглашалась, но в 2012 году надпись засыпали. Второе. Соколиные рейсы и авиаперелеты. Распространенное явление в Халидже. Наличие хищных птиц свидетельствует о высоком статусе их хозяина. Некоторые пассажиры авиакомпании «Залива» предпочитают летать первым классом вместе с пернатым питомцем, как на Западе летают с кошками и собаками. Эмиратский авиаперевозчик Etihad Airways разработал правила, регламентирующие перевозку соколов и ястребов. Кресла в салоне обтягивают целлофаном и устанавливают специальные жердочки. На пернатого пассажира надевают наглазники, чтобы он не нервничал. Кроме того, на сокола или ястреба требуется оформить паспорт, который стоит 130 долларов. За 2002-2013 годы правительство ОАЭ выпустило свыше 28 тысяч подобных документов. Паспорт позволяет легально перевозить птиц из ОАЭ в Бахрейн, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Пакистан, Марокко и Сирию. Иногда для перевозки птиц арендуют целый самолет. В октябре 2019 года такой спецборт прилетел в Узбекистан. По слухам, соколы с этого рейса принадлежали дубайскому принцу Хамдану Ибн Мухаммеду Аль-Мактуму, который как раз устраивал соколиную охоту в Узбекистане. Третье. Легендарный лондонский универмаг Harrods официально принадлежит государству Катар через его суверенный фонд благосостояния Qatar Investment Authority. На самом же деле Harrods приобрел катарский амир Хамад бин Халифа Аль-Тани. По одной из версий он подарил универмаг своей матери, по другой – жене, шейхе Мазе. Обе женщины слывут известными модницами. Позже династия Аль-Тани приобрела модные дома Валентина и Balmain. Халидж занимает около 4000 километров от бухты Шат-эль-Араб до окраин Амана. Здесь сосредоточено более половины мировых запасов нефти и свыше трети запасов газа. За исключением Саудовской Аравии, образованной в 1932 году, и Кувейта, независимого с 1961 года, все государства региона обрели суверенитет в 1971 году. Впоследствии они потратили на оружие сотни миллиардов долларов, но не стали милитаристскими и даже не приобрели серьезный военный опыт. Их возвышение – результат роста цен на нефть в 1970-х годах. Правящие династии Халиджи внезапно разбогатели, и черное золото превратилось в инструмент политического влияния. По замечанию британской газеты The Economist, это дало Персидскому заливу силу, почти уникальную в истории. Аравия — один из древнейших ареалов обитания человека. Считается, что основной путь расселения Homo sapiens из Африки в южную и юго-восточную Азию пролегал через Оман. Дельмун Бахрейн был известен еще шумерам и аккадцам. Первые упоминания о нем датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Катарцы торговали с Вавилоном, Ассирией, финикией. Позже в Халидже поселились греческие колонисты. История Джазиры изобилует неожиданными фактами. Например, в 2014 году шейх султан бин Мухаммад Аль-Касими, чей род правит Эмиратами Шарджа и Рас-Эль-Хайма в составе ОАЭ, заявил, что город Рас-Эль-Хайма основали в 13 веке армяне, бежавшие из Персии во времена монгольского вторжения. Испокон веков за Аравию боролись персы, португальцы и османы, Арабские племена кочевали в поисках наилучших мест проживания, так в XVIII веке семьи Аль-Сабах и Аль-Халифа перебрались в свои нынешние владения – Кувейт и Бахрейн, соответственно, из Нержда. Пустынный полуостров притягивал людей, ибо его пересекали важные коммерческие маршруты, включая Великий Шелковый путь, который связывал самые отдаленные районы Ойкумены со Средиземноморьем. Аравийские шейхства княжества, регулярно разоряли враги, но они выживали за счет работорговли, рыболовства и жемчужного промысла. До XIX века в регионе хозяйничали разбойники, возглавляемые предками нынешних амиров, в том числе из рода Аль-Касими. Северо-восточное побережье Аравии называли «Пиратским берегом». В 1798 году владыка Амана Султан Ибн Ахмед, нуждавшийся в защите, подписал союзный договор с англичанами. Спустя 21 год королевская эскадра разгромила флот шести местных шейхств – Дубая, Абудаби, Рас-эль-Хаймы, Аджмана, Шарджи и Ум-эль-Кайвайна. Сейчас УАЭ. Победители и побежденные заключили мир, к которому присоединился Бахрейн. Так началась эпоха британского господства в Персидском заливе – 1820-1970 годы. Британцы пришли в Халидж, дабы взять под контроль местную торговлю и обезопасить морской путь к Индии – жемчужине своей колониальной империи. К середине XIX века английские дипломаты, бизнесмены и разведчики окончательно обустроились в Маскате, Мухараке, Дохе, Дубае и Абу-Даби. Режим протектората заработал в полную силу. Теперь шейхство Пиратского берега именовались договорными государствами, от английского «Trucial States». С катром и Кувейтом британцы подписывали отдельные соглашения, но содержание всех договоров было идентичным в знак признания их договора с Туманным Альбионом. На основании этого документа англичане определяли внешнюю политику местных правителей и защищали их от врагов. Взамен шейхи не мешали британцам вести коммерческую военную деятельность в заливе. Лондон щедро оплачивал арабскую лояльность. Сотни тысяч фунтов стерлингов позволили Амирам и их ближайшим родственникам сконцентрировать в своих руках власть над будущими поколениями на десятки лет вперед. Впрочем, Амирам не удавалось транжирить английские деньги. Бахрейнский «Хаким» от арабского «Мудрец» – многозначное слово, в частности, монархический титул, например, правителей Бахрейна в 1783-1971 годах. Получал треть доходов, треть тратили на государственные нужды и еще треть откладывали. В Катаре действовало правило «четырех четвертей». Деньги распределялись поровну между шейхом, его семьей, подданными и казной. В Саудовской Аравии, где британское влияние было гораздо слабее, каждый доллар доставался королю, и тот распоряжался финансами на свое усмотрение. Отсутствие контроля и отчетности объясняет, почему в 1960-х годах КСА – Королевство Саудовская Аравия, краткое название государства на арабском языке – Саудия – все еще занимало деньги у Международного банка реконструкции и развития, хотя за 1955 65 годы доходы Эр-Рияда выросли в 30 раз. Принимая британские советы и поощрения, шейхи самостоятельно отправляли законодательную, исполнительную и судебную власть, кроме тех случаев, когда, по мнению английских чиновников, вопрос затрагивал международную сферу. Лондон не диктовал своим подопечным порядок престола наследия, но каждый новый амир официально заявлял, что готов соблюдать условия, закрепленные в договоре. Протекторат вполне удовлетворял шейхов. На протяжении 150 лет они тесно сотрудничали сперва с британской Ост-Индской компанией, потом с Министерством по делам Индии, а с середины 20 века – с МИДом. Но в 1960-х годах у Великобритании уже не было ни денег, ни желания контролировать Халидж. Старая империя разваливалась, англичане, измотанные Второй мировой войной и антиколониальными бунтами, одно за другим теряли свои ближневосточные владения – Палестину, Иорданию, Египет, Ирак. Летом 1961 года последние королевские солдаты покинули Кувейт, и тамошний протекторат был упразднен. В январе 1968 года Лондон решил вывести войска из региона Персидского залива. Узнав об этом, госсекретарь США Дин Раск раздраженно бросил министру иностранных дел Джорджу Брауну. «Ради бога, будьте британцами!» Однако династии Халиджи не желали, чтобы англичане убрались во Освояси. «Великобритания справилась бы, будь у нее новый Черчилль», – сетовал бахрейнский хаким Иса ибн Салман Аль-Халифа – Амир Дубая Рашид Ибн Саид Аль-Мактум говорил, «Все побережье народ и правители – все за сохранение английских войск. Если шейхи Кувейта просто выразили несогласие с решением Туманного Альбиона, то шейхи Бахрейна, Катара, Дубая и Абу-Даби убеждали британцев остаться и даже предлагали содержать их гарнизоны за свой счет. Но Лондон отказался. Общество залива имеет племенной характер». Племя всегда играло главную роль в социальных, экономических и политических делах. Концепция национального государства не приживалась в регионе, где люди кочевали, не обращая внимания на границы. А семьи были и остаются разделенными между КСА, Кувейтом, Бахрейном, ОАЭ и Катаром. Династии Халиджа доводятся друг другу родственниками, ибо происходят из одних племен и племенных союзов – Банияс, Бану-Утуб и другие – Некоторые из них очень древние. Например, катарский роль Аль-Тани берет начало из племени Бану-Тамим, которая сформировалась еще до VII века. Брак Хашимитской и орданской принцессы Хаи и дубайского Амира Мухаммеда Ибн Рашида Аль-Мактума, который был заключен в 2004 году и активно освещался в прессе, не только династический, но и племенной. Трайболизм обеспечивал легитимность правителя, ведь его власть зиждалась на хороших отношениях с другими племенами и кланами внутри его собственного племени. В Саудовской Аравии Амиру приходилось ладить с авторитетными богословскими семьями, в Кувейте с богатыми купеческими родами, в Катаре с землевладельцами, которым принадлежали финиковые сады возле столицы. За верность правящей династии элиты залива получали деньги, должности и награды. Простому люду, ремесленникам, рыбакам и мелким торговцам хватало и того, что шейх гарантировал им элементарную безопасность. Для халиджа племенная легитимность – это синоним легитимности национальной. Плакат Катарского министерства туризма в аэропорту Дохи утверждает, что королевство – вечно традиционное, отчетливо современное. После Второй мировой войны считалось, что если какая-либо страна не имеет значительной территории, 10 миллионов населения и внушительного военного потенциала, то она просто мала и вряд ли может быть государством. Обретя суверенитет, Катар, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ стали одними из самых крошечных государств на планете. Их совокупное население составляло около одного миллиона человек. Намерение местных шейхов вступить в ООН вызвало жаркие споры о том, будет ли международная организация пользоваться доверием, если примет в свои ряды столь незначительное государственное образование. В 1966 году, когда никто в мире еще не слышал про Абу-Даби, шейх Зайд Ибн Султан Аль-Нахаян пригласил японского инженера Кацухира Такахаси, чтобы перестроить город. «Я позвонил в авиакомпанию Pan American Airlines, но они даже не представляли себе, где находится Абу-Даби», — вспоминал Такахаси. Они спросили, может, это какой-то новый город на Карибских островах. В центре Халиджи расположена Саудовская Аравия. Она занимает 80% Джазиры, имеет самую многочисленную на полуострове армию, владеет гигантскими запасами нефти и дольше всех присутствует на международной арене. Это огромная страна, 13-я по площади в мире. Она в 4 раза больше Франции, в 6 раз Японии, в 7 раз Омана, второго по величине государства залива. Аман, в свою очередь, больше Кувейта, Катара, Бахрейна и ОАЭ вместе взятых, что лишний раз подчеркивает, насколько они малы по сравнению с КСА. Неудивительно, что соседи всегда относились к саудитам с недоверием. Но все они согласны с позиции Эр-Рияда, которую в 1970-х годах озвучил саудовский министр обороны Султан Ибн Абдул-Азиз. «Нет жизни без стабильности». За десятилетия существования ЛАК ей так и не удалось сплотить арабские государства. Нередко лига разжигала конфликты вместо того, чтобы их гасить. Но шейхи залива мечтали о взаимной интеграции. На заре 1970-х годов правящие семьи бывшего пиратского берега Аль-Нахаян Абу-Даби, Аль-Мактум, Дубай, Аль-Шарки, Фурджейра, Аль-Маула, Ум-эль-Кайвайн и Аль-Касими, Шарджа и Рас-эль-Хайма, создали новое государство Уаэ. В 1981 году все монархии Халиджа объединились, сформировав Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива – ССАГПЗ. Бахрейнский Амир Иса провозгласил ССАГПЗ сияющей звездой на небе нашего региона, а также рекой, которая орошает путь будущего, встречается с потоками добра и устремляется к берегам славы. «Мы думаем вместе, мы говорим вместе, мы планируем вместе и мы смотрим на вещи вместе, а не по отдельности», заявил аманский султан Кабуз. Саудовский принц Абдалла до образования СС АГПЗ ни разу не выезжал за пределы родного королевства. Это не помешало ему приветствовать Новый Союз как великую идею, имеющую далеко идущие последствия. Правящие династии Залива сплотились, ибо знали о своей уязвимости. Богатые, но слабые в военном плане они могли привлечь захватчиков. Шейхи верили, что обезопасить свои владения можно лишь совместными усилиями. ССАГПЗ — это оазис стабильности на нестабильном Ближнем Востоке. В критические моменты монархи Джазиры забывают о разногласиях. Так было во время Ирано-Иракской войны 1980 88 года, нападения Саддама Хусейна на Кувейт 1990 года, терактов 911 в США 2001, американского вторжения в Ирак в 2003 и арабской весны 2010 12 годов. Всякий раз, когда Ближний Восток погружается в хаос, а мир сохраняют хладнокровие. Сейчас им приходится иметь дело с гегемонистскими амбициями Ирана и Турции, кризисом в Ираке, гражданскими войнами в Сирии, Йемене и Ливии, а также с террористической угрозой. Все эти проблемы занимают ключевое место в международной повестке. И значит, Халидж надолго останется в центре глобальной системы безопасности. Конечно, Амиры не всегда преследуют одинаковые цели во внешней политике. Они часто ссорятся и участвуют во всяческих скандалах, Но династии Залива никогда не воевали друг с другом. Серьезные противоречия ни разу не перерастали в полномасштабный конфликт. Страны Халиджа объединяет нечто большее, чем язык, религия, родственные связи, схожие традиции и вера в коллективную безопасность. Имя этому интегрирующему фактору – нефть. Благодаря нефти арабские государства Персидского залива присутствуют на международной арене. Черное золото позволяет им преодолеть любые невзгоды, в том числе мировой экономический кризис 2008-2013 годов. Бизнесмены Азиры скупают элитную недвижимость по всей планете и приобретают доли в крупных компаниях от финансовых учреждений до модных брендов. Страны залива успешно проникают на развивающиеся рынки, включая Индию и Китай. На Ближнем Востоке они являются ведущими инвесторами в сфере туризма, энергетики, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, Халидж периодически давит на Запад и активно вмешивается в дела других исламских государств. Экономическая и дипломатическая интервенция – краеугольный камень усиления аравийских монархий. В англоязычной литературе для этого есть термин «возвышение залива» – «the rise of the Gulf». Халидж богат, но отнюдь небоснословно. В начале 2000-х годов американцы тратили на табак столько же, сколько Саудовская Аравия получала от продажи нефти. В 2004 году, когда США оставили 89 миллиардов долларов в Ираке, ВВП Кувейта равнялся 45 миллиардам долларов. Стоимость компании Apple в 2015 году превышала годовой ВВП Саудии. СМИ восторженно трубят о невероятной арабской роскоши, но залив не способен конкурировать с экономически развитыми державами. Члены ССАГПЗ владеют лишь одним процентом мировых активов и по-прежнему не входят в топ-10 стран по номинальному значению ВВП. Тем не менее, династия Халиджа видит его глобальным коммерческим центром, который связывает Восток и Запад. Дубай уже не просто популярный курорт, но гигантский инвестиционный проект – Шейхи не жалеют денег на привлечение туристов и бизнес-партнеров. Пока вы слушаете эту главу, на Аравийском полуострове вырастают новые высокотехнологичные города. Лусаил, Катар, Маздар, Уаэ, Хабари, Кувейт, Дукм, Оман, Неом, КСА и другие. Старые мегаполисы вроде Эр-Рияды и Абу-Даби расширяются и совершенствуются. Бахрейны вовсе называют страной-новостройкой. Если раньше знаменитости приобретали недвижимость на Лазурном берегу во Франции, то сейчас они все чаще выбирают побережье Аравии. Эта мгновенная урбанизация сопровождается дорогими пиар-компаниями. В регионе постоянно идут всевозможные форумы и конференции. Ежегодный автосалон Дубай International Motor Show – события международного масштаба. Всемирная выставка, которая с XIX века организовывалась под эгидой западных держав, в 2021 году проходит в Дубае. Катар примет чемпионат мира по футболу 2022. В 2015 году он уже принимал чемпионат мира по боксу. Летом 2020 года ОАЭ первыми в арабском мире отправили зонд к Марсу. Причем публичным лицом и научным руководителем космической миссии стала женщина Сара Аль-Амири. Весной 2021 года Эмираты сообщили, что готовят первую в истории арабскую женщину космонавта Нуру Нур-Аль-Матруши. Кроме того, в Халидже находятся штаб-квартиры глобальных СМИ – Аль-Джазира, Катар и Аль-Арабия, УАЭ. В Абу-Даби расположены филиалы известных музеев – Лувра и Гугенхайма. Королевская опера в Маскате – один из самых богато украшенных театров на Земле. Помимо того, в Заливе стремительно развиваются современные коммуникационные технологии. В первую очередь популярные соцсети – Facebook, Instagram и Twitter. За 2000 2012 годы количество интернет-пользователей выросло на 2000%. В одной только Саудии их насчитывается свыше 10 миллионов, по сравнению с 500 тысяч 15 лет назад. Число ежедневных просмотров на YouTube в КСА перевалило за 200 миллионов – это один из самых высоких показателей в мире. Однако технологический скачок предшествовал социокультурным изменениям, которые обычно сопутствуют прогрессу либо предваряют его. Модернизация в Персидском заливе протекала в традиционных рамках племенного и монархического строя. Еще в 1974 году Мана Аль-Атайба, министр энергетики ОАЭ, озабоченно произнес ⁇ Мне нравится жить в пустыне, вдали от проблем ⁇ Мы можем попытаться сохранить наши добрые традиции, но я не обещаю, что нам это удастся. Члены ССАГПЗ могут похвастаться низким уровнем преступности и высоким уровнем благосостояния. Доходы аравийцев минимум в пять раз превышают доходы арабов в других странах. В Омане закон запрещает платить подданному менее 350 реалов – 910 долларов, независимо от его квалификации и служебных обязанностей. Самый бедный эмират ОАЭ – Аджман. Его жители вынуждены трудиться, например, водителями в турфирмах. При этом под нормальной работой в заливе обычно понимается владение собственным бизнесом, с зарубежным персоналом на всех уровнях, членство в руководстве крупной компании и госслужба, которая нередко является синикурой. «Кажется, что жизнь в странах залива сытна и беззаботна. В Бахрейне даже чайки перестали летать из-за ожирения. Растолстевшие птицы пристрастились к человеческой пище. Они лениво передвигаются от одной урны к другой и собирают объедки, которые в изобилии выбрасывают бахрейнцы. Чайки больше не летают, потому что слишком много весит. Мы видим, как они ходят по земле, как будто только что вышли с работы и пришли домой на обед». «Мы видим, как они питаются остатками еды, например, макбусом и другими традиционными блюдами. Все, что осталось сделать, дать им кувшин сока и десерт», заявил глава технического комитета Северного муниципального совета Бахрейна Абдулла Аль-Кубайси. Достигнув финансового благополучия, шейхи Джазиры решились на либеральное преобразование. Политическая реформа 2000-х годов протекала плавно. В Катаре и Саудии состоялись муниципальные выборы – Кувейтские женщины впервые получили избирательное право. Бахрейн, согласно Конституции 2002 года, провозгласил себя демократическим государством, где источником королевской власти является народ. Новая Конституция Катара была ратифицирована на референдуме. Но даже эти демократические правовые акты закрепили положение о том, что власть принадлежит монаршему дому, ислам является официальной религией, а шариат – основой законодательства. Выборы в Федеральный национальный совет ОАЭ – Орган государственной власти, совмещающий законодательные и консультативные функции 2006 года, называют «новой вехой в истории страны». Однако все места в ФНС достались членам правящих семей разных Эмиратов и их родственникам. Несмотря на заявленную либерализацию, страны Халиджа де-факто остаются абсолютными монархиями и совершенно не скрывают этого. Так Катар одновременно представляет собой демократию и абсолютную монархию, о чем прямо говорится в Конституции 2003 года. В Кувейте, единственной конституционной монархии Джазиры, в 2016 году пять человек были приговорены к лишению свободы за то, что дурно отзывались об Амире Сабахе IV в мессенджере WhatsApp. В марте 2021 года власти Омана заблокировали в стране популярное приложение Clubhouse, с помощью которого оманцы могли выражать свое мнение без государственной цензуры. Арабская весна 2010-2012 годов поставила крест на любых, даже самых робких попытках реформ. Впрочем, арабские монархии, в отличие от республик, отделались малой кровью, цензура усилилась, подданные получили щедрые денежные выплаты. Но купленная лояльность не спасает от потрясений в долгосрочной перспективе. Сегодня в заливе, как и во всем мире, на первый план выходят свобода слова, борьба с коррупцией и защита прав человека. Ни один из этих вопросов не является приоритетным для правящих династий Джазиры. Ибн Сауд, основатель и первый король Саудовской Аравии, говорил, что его целью была модернизация, а не секуляризация. Ислам зародился на Аравийском полуострове в VII веке. С тех пор он определяет настоящее и будущее стран Халиджа, их культуру и идентичность, менталитет и отношения с соседями. Шейх Зайт Ибн Султан Аль-Нахайян, отец нации Вуаэ, превратил свою нищую страну в новое чудо света. В интервью французской газете «Лемонт» 1979 года он сказал, «Мы посвятили все свое богатство прогрессу и процветанию нашего народа. Если бы мы на мгновение почувствовали, что это противоречит нашей религии, мы бы этого не сделали». В том же году принц Абдалла, наследник КСА, пообещал, что деньги и нефть будут использоваться в соответствии с исламским духом. Саудовский король носит титул «Хранитель двух святынь», то есть мечети Аль-Харам в Мекке и Аннабави в Медине. Ежегодно сюда стекаются миллионы паломников, поэтому регион Персидского залива в целом и Кайса в частности находятся в центре мусульманского мира и в наши дни приобретают глобальное значение. Династиям Халиджа приходится лавировать между сторонниками и поборниками глобализации и западных ценностей. Кроме того, шейхи должны разрешить конфликт поколений. Их народы стремительно молодеют и разочаровываются в жизни без амбиций и стимулов. Половина населения залива скоро будет младше 15 лет. В Саудовской Аравии 60% подданных нет и 20 лет, а большинству руководителей исполнилось 70-80 лет. Салман, нынешний король, взошел на престол в 2015 году в возрасте 79 лет и, по слухам, уже страдал деменцией. Тогда арабы шутили, что саудовцам срочно нужна пенсионная реформа. Кувейтский Амир Сабах IV умер осенью 2020 года в возрасте 91 года. Государство возглавил его младший брат, 83-летний Навав, наследному принцу Кувейта Машаалю, 80 лет. Это уже не проблема отцов и детей, это проблема дедов и внуков, зияющий разрыв между правящими и управляемыми. В других странах залива возраст монархов не столь критичен, но они сталкиваются с теми же трудностями, что и Саудия с Кувейтом. Юноши и девушки из Халиджи считаются самыми образованными в арабском мире – Однако у них мало шансов проявить себя вне государственного сектора. Все престижные рабочие места заняты иностранцами. Аравийцев, трудящихся в сфере услуг или настройках, резко критикуют. Несколько лет назад в КСА буквально затравили молодого человека за то, что он устроился официантом в ресторан. С 1960-х годов правители Халиджа удовлетворяют свою жажду модернизации при помощи нефтедолларов. В итоге регион наводнили гастарбайтеры из-за рубежа. Одни построили аэропорты, отели, больницы и супермаркеты, вторые укомплектовали их персоналом, третьи стали управлять новой инфраструктурой. Сегодня иностранцы в заливе трудятся на всех уровнях – от уборки мусора до менеджмента. Они готовят еду, проектируют небоскребы, стоят за прилавками магазинов, обслуживают нефтяные насосы и составляют около 90% рабочей силы и 80% населения региона. У большинства аравийских семей есть филиппинские, пакистанские и малазийские горничные, шоферы, повара и няни. Аравийское общество изменилось. Его верхушка – местные жители, которые обладают различными привилегиями, но не имеют стимулов для карьерного и профессионального роста. Далее – высококвалифицированные кадры, преимущественно с Запада, топ-менеджеры, бизнес-консультанты, финансовые аналитики, пиар-технологи, специалисты в IT-сфере, инженеры и архитекторы – Средняя прослойка – врачи, учителя, бухгалтеры, программисты и иные образованные экспаты, не занятые в элитных и уникальных проектах. Низший класс – выходцы из Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Они выполняют грязную работу, которой никто не хочет заниматься. Таксисты, курьеры, грузчики, уборщики и тому подобное. Но даже эти мигранты, в отличие от аравийцев, вежливы, расторопны, быстро адаптируются к новым условиям и говорят на нескольких языках, в первую очередь на английском. Это очень важно в мультикультурном социуме. А в ряде сфер, например, гостиничной и вовсе играет решающую роль. Без гастарбайтеров залив не проживет и недели. Халидж вступает в новую эпоху. Но в регионе царит неопределенность. Борьба местных консерваторов и модернистов разворачивается на фоне разногласий между самими странами залива. К тому же Аравия – часть Ближнего Востока, и ее соседи не слишком благополучны и дружелюбны. Новости из Джазиры, будь то недавние договоры с Израилем, немыслимые ранее реформы в Саудии или семейные скандалы шейхов постоянно обсуждаются в СМИ. Все это увлекательная история аравийских династий, история, которая сделала их такими, какие они есть, и которую они зачастую не хотят вспоминать.